мы можем видеть портреты супругов, исполненные в 1866 году известным художником Макаровым. Фёдор Александрович – крупный сановник, увенчанный наградами. Он смотрит прямо и непреклонно. Маленький узкий рот крепко сжат, светлые глаза смотрят холодно и презрительно. Совсем другим мы видим образ Анны Алексеевны, в возрасте 58 лет. Она очень маложава. Мягким голубым цветом платья художника тенил ее глаза. Они у нее, как и на всех других портретах, на этом последнем являются зеркалом души. Мы видели их на различных изображениях то веселыми, то грустными, то меланхоличными, то потухшими. Теперь в них видны мудрость и спокойствие. Она уже подвела итоги, а воспоминания оставила в глубине души. Перед нами человек долга. Ее альбомы и письма, весь архив столь дорогой сердцу, лежат в большом сундуке. Он отправлен в дальнее имение России на Волынь, где нашел свое место на чердаке. Там он покоился более сорока лет, увидев свет только после смерти Фёдора Александровича. Но тотчас после смерти мужа, похоронив его в семейном склепе замка ланжерон, Анна Алексеевна уехала в то место, где хранились дорогие ее сердцу реликвии. Она бросила все свои роскошные замки и виллы и поехала в деревню Диражну в Олынской губернии которая принадлежала к тому времени младшей дочери, вышедшей замуж за Уварова. Туда стали к ней съезжаться все дети и внуки. И вот что они вспоминают. Из нашей памяти никогда не изгладится та умилительная картина, которая предстала перед нашими глазами, когда мы застали Анну Алексеевну, нашу милую 77-летнюю бабушку, точно помолодевшую при воспоминании о прошлом. Все любимое, пережитое, воскресало в её памяти. Из сундука были уже вынуты нашей бабушкой и лежали около нее на столе всевозможные предметы. Веера с автографами великих людей и художников. Миниатюрные портреты отца и матери, окаемленные веночками из незабудок. Разные художественные расписные бальные корне с именами Пушкина, Вяземского и других ее кавалеров, с которыми она должна была танцевать экосезы, попури или мазурки. Зрительные театральные трубки ее отца, афиши, отпечатанные на розовом и белом атласе, крошечные коробочки для мушек, принадлежавшие ее матери. Тут же лежала вылитая из бронзы в натуральную величину работа скульптора Гальберга, прелестная рука бабушки, служившая ее отцу пресс-папье на рабочем столе. Рядом находилась отлитая тем же художником из бронзы ножка Анны Алексеевны, узенькая и маленькая, которая была восторженно воспета великим поэтом.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 Вьется локон золотой. Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью. Она всегда говорила, что в его обществе никогда никому скучно не могло быть. Такой он был веселый, живой, интересный. Особенно в интимном кругу, когда он чувствовал, что к нему относятся доброжелательно. Анна Алексеевна тщательно берегла альбомы с автографами и рисунками Пушкина. Все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 года. Не любила, чтобы мы выражали о них наше мнение, и не допускала ни малейшей критики с нашей стороны. Под некоторыми стихотворениями Пушкина Анной Алексеевной были сделаны пометки как под «ты» и «вы» было написано. Ошиблась, говоря Пушкину «ты», и на следующее воскресенье он привез мне эти стихи. Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы. «И мыслю, как тебя люблю!» Это было записано в альбом 23 мая 1828 года. Продолжая воспоминания, она записала около стихотворения «Ее глаза», написанного в том же году в ответ на посвящение Вяземским рассет «Черных очей». Второй стих в оригинале «Твоя рассетия газа» впоследствии смягчен и заменен словами «Придворных витязей гроза». А к автографу 1829 года стихотворение «Я вас любил» самим Пушкиным в 1833 году сделана приписка «Плюс к вам перфект, давно прошедшие. И внукам казалось, что бабушке чуть досадно было, когда они это читали. Понятно, что ее часто спрашивали, почему она не вышла замуж за Пушкина. И она всегда отговаривалась, такова была воля Божия. Или, видно, не суждено было. А однажды вскользь заметила, он ведь был небогат. Видимо, ей было теперь предельно ясно, что богатство не приносит счастья. А настоящее счастье заключалось, по ее мнению, в общении с замечательными людьми, о которых она не уставала вспоминать и рассказывать своим близким. Любила также показывать им рисунки Кипренского, братьев Брюловых, Гампельна, Гау и других художников. В одном альбоме был рисунок ювелирных украшений. Анна Алексеевна мысленно перенеслась в тот вечер, когда на костюмированном балу в Эрмитаже Она изображала вечер в платье и плаще из серого тюля, а украшением являлись платиновые пряжки, диадемы, браслеты и ожерелье с халцидонами, сделанные по рисунку ее отца, знатока античной археологии. С особенным вниманием останавливалась она на страницах с нотными записями. Это музыкальные записи Михаила Ивановича Глинки, сделанные им после его уроков. Какое было счастье учиться у него, как я всегда волновалась перед его приходом. И внуки рассказывали, что чудные глаза бабушки особенно блестят, когда она вспоминала проказы и шутки Ивана Андреевича Крылова. Она прямо молодо смеется, рассказывая нам, как он был забавен, когда изображал зверей своих басен в баснях в лицах. А как мы любили слушать Крылова, когда он в длинные осенние вечера в приютине читал вслух моей матери. Читал он так внятно и живо. Крылов был добрейший, умный и весьма доброжелательный человек». Мы к нему прибегали во все трудные минуты нашей жизни, и он всегда умел нас успокоить и направить. О другом друге Оленинского дома, Гнедиче, Анна Алексеевна также отзывалась с большим уважением. Он был менее прост в обращении, чем Крылов, но это был человек чистой души, правдивый, и искренний. О батюшкове она говорила с грустью, вспоминая начало его тяжкого недуга в связи с отказом Анны Федоровны Фурман разделить его судьбу. У Анны Алексеевны была завидная и долгая жизнь, наполненная искусством, встречами замечательными людьми, счастьем воспоминаний, которые украсили ее старость. Природа одарила ее красотой, умом, всевозможными дарованиями, прекрасными родителями, верными, преданными друзьями. Способность глубоко чувствовать все прекрасное дала ей много высоких переживаний и радостных, и грустных. Ее любили родные и близкие, и это сделало ее старость спокойной. Любовь к родине до последних дней одухотворяла ее жизнь. Она гордилась славой России. Похоронить себя – Она завещала скромно, не в семейном склепе лонжеронов, а на монастырском кладбище в местечке Корец в пяти верстах от Диражни. 15 декабря 1888 года Анна Алексеевна не стала. В некрологе, написанном неизвестным автором, сказано «Необычайный ум, светлая душа и чисто русское сердце покойной – надолго оставили по себе во всех знавших ее самое искреннее, самое неизгладимое чувство любви. Это чувство столетиями будет поддержано тем содружеством мус, которые окружали Оленину в юности, и бессмертными словами Пушкина «Я вас любил».